20. Когда мы ехали вокруг Дракут, на встречу со старым Дугласом и Велитом, лило как из ведра. Небо затянуло непроницаемая серость, напоминающая мокрую фланель, а дождь лил и лил, как будто не собирался переставать, как будто в Массачусетсе никогда уже не засветит солнце. Мы ехали втроем на моей машине, я, Эдвард и Форест. Джимми Карлсон тоже хотел выбраться с нами, но его мать в последнюю секунду потребовала, чтобы он ехал в Кембридж и съел воскресный ленч со своими кузенами из Аризоны. «Мать Джимми из тех мегер, которые не могут не настоять на своем», — объяснил Форест, когда мы уже отправились в путь. «Каждая мать такова», — ответил Эдвард, — «я с жалостью и сочувствием подумал о Констанс Бетфорд». Уолтер позвонил мне утром и сказал, что Констанс все еще находится в отделении интенсивной терапии и что врачи из Грэннитхед очень сдержанно оценивают ее шансы выжить. Серьезные физические повреждения и психический шок, так звучал диагноз. Пока я еще не рассказывал Эдварду и Форесту об ужасных событиях прошедшей ночи, я хотел сначала сам их обдумать, а уж потом начинать о них дискутировать, особенно с кем-то, кто настроен так скептически, как Эдвард. Я собирался рассказать им все. Рано или поздно, но сейчас я просто не мог сосредоточиться. Своим внутренним взором я видел напирающих призраков, открытые гробы и потрескавшиеся глазные яблоки. Я ничего из всего этого не понимал и не хотел в этом пытаться разобраться, чтобы не создать еще больших проблем для своих мозгов. Это было нечто значительно большее, чем постпогребальная депрессия доктора Розена. Это был иной мир и иной способ существования, слишком могущественный и таинственный для способностей и возможностей врачей и психиатров. «Если я как-то хотел помочь Джейн, Нилу, Манси или тем ищущим искупление душам, которые преследовали меня минувшей ночью, я должен был подробно познакомиться с этим иным миром, откинув всякие предубеждения и готовые выводы. В страну мертвых ты можешь войти только как наследник». Так она сказала, будто цитировала из книги «По вызову того из родных, который умер перед тобой». Эти слова утвердили меня в моей первоначальной версии. Смертельные случаи в Грейнитхе носили сверхъестественный характер, умершие вызывали к себе живых, это был какой-то спиритический сеанс, наоборот, с трагическими, нередко ужасными последствиями. По крайней мере, теперь я знал только одно, что сам я неприкосновенен, нахожусь под защитой моего неродившегося сына. Может не от всей мощи того, что лежало на дне в трюме Дэвида Дарка, но наверняка хотя бы от Джейна уж точно. Сидя за рулем, я чувствовал нарастающую горечь, горечь и усталость. Охваченный ужасающей депрессией, я повторял себе, что я совершенно бессилен, что я не могу сделать ничего, чтобы обеспечить покой души Джейн. Хотя после ее смерти я погрузился в пучину отчаяния, намного хуже было сознание, что ее душа все еще томится в этой ужасной бездне среди призраков, скелетов и гниющих трупов. Боль стала еще более мучительной, а беспомощность и отчаяние усилили старое чувство потери. Я слушал Брамса по автомобильному магнитофону, чтобы успокоиться, и болтал с Эдвардом и Фуристом от Джили Маккормика музыки, от Дэвида Дарки и снова от Джилли Маккормик. Она к тебе неравнодушна? Спросил Эдвард, когда мы въезжали в пригород Берлингтона. Кто? Джилли? Ну а кто же еще? Не знаю, ответил я. Мне кажется, между нами есть какая-то симпатия. «Ты слышал, — завопил Форест, — между нами есть какая-то симпатия. Так, — говорит, — образованный тип вместо «Мы только друзья».» Эдвард снял очки и протер их мятым платком. «Восхищаясь твоим темпом, Джон, ты действительно прешь к цели, как шерман, когда чего-то хочешь». «Да, она очень привлекательная девушка», — ответил я. «Это точно», — согласился Эдвард. «Казалось, я почувствовал в его голосе нотку ревности». Форест склонился с заднего сиденья вперед и слегка похлопал Эдварда по плечу. «Не переживай», — обратился он ко мне. Эдвард влюбился в Джилли с первого же взгляда. «В Берлингтоне мы свернулись с шоссе номер 95 вправо и поехали на северо-восток по шоссе номер 93. Автомобиль...» пересекал лужи, разбрызгивая их дворники, выражали свое возмущение неустанным писком резины, скользящей по стеклу, а на боковых окнах дрожали капли дождя, как будто упорные, не дающие себя прогнать воспоминания. «Знаете, — провозгласил Эдвард, — Брам сыграл на фортепиано в танцклассах и в портовых забегаловках». «Это еще ничего, — ответил Форест. — Прокофьев ведь даже готовил сукиаки». «А какую связь это имеет с Брамсом ко всем чертям?» – закипятился Эдвард. «Да ради бога! Заткнитесь оба!» – заревел я. «Я сегодня не в настроении для академических споров!» Оба послушно заткнулись и с минуту мы молча ехали под дождем в сторону округа Дракут. Потом Эдвард заявил. «Так это правда?» «С этими сукияки?» «Хм!» «Конечно», — подтвердил Форест, «он научился этому в Японии, но в то же время он так никогда и не полюбил суши. Заявлял, что после суши его постоянно тянет сочинять не в такт. Мы добрались до Тьюзбери в самом начале первого». Эдвард уверил нас, что он великолепно помнит дорогу к дому Эвелита. Но, тем не менее, следующие десять минут мы ездили кругами вокруг лужайки, разыскивая главные ворота. У ограды стоял пожилой мужчина в длинном, до допятнепроникаемом плаще с капюшоном и хмуро приглядывался к нам, когда мы проезжали мимо него в третий раз. Я съехал на край дороги и остановил машину. «Э, «Прошу прощения, а не подскажете, как нам доехать до дома под названием Беллингтон?» Мужчина подошел к нам ближе и вперил в нас строгий взгляд, как деревенский коп, пытающийся определить, не хиппи ли мы и не страховые ли мы агенты из большого города. «Да дома Эвелитов! Вы его ищете?» «Да, извините, мы договорились с мистером Дугласом Эвелитом на 12 часов». Мужчина сунул руку под плащ, вытащил луковицу, наверное, в стоун весом, открыл крышку и посмотрел на циферблат через нижние части биофокальных очков. — В таком случае вы опоздали. Уже двенадцать тридцать. — Только покажите нам дорогу, хорошо вмешался Эдвард? — Да, доедете да легко, — ответил тот. — Нужно проехать ограду и с другой стороны свернуть влево рядом с он тем кленом. — Большое спасибо. — Да не благодарите, — буркнул мужчина. — Я не пошел бы туда ни за какие сокровища. — У дома вели-то? Почему же? Этот дом проклят, вот почему. Проклят и одержим. Если бы это от меня зависело, то я сжег бы его до самого фундамента. Ох, успокойтесь, бросил Эдвард. Очевидно, он наускивал старика, чтобы вытянуть у него побольше информации. Мистер Велит просто отшельник, вот и все. Но ведь это еще не значит, что в его доме страшно. Страшно, говорите? Ну так вот что я тебе скажу, сынок. Если хотите увидеть дом, где страшно, то поезжайте мимо дома Эвелита в летнюю ночь, вот что. Услышите самые безумные звуки на этом свете, вопли, стоны и тому подобное. Увидите удивительные отблески, танцующие на крыше. И, если я не ошибаюсь, можете заглянуть на обратной дороге ко мне. Поставлю вам обед и дам деньги на билет назад, откуда вы приехали. — Из Салема, — ответил Форест. Из Салема, да? переспросил мужчина. Ну, если живете в Салеме, то знайте, о чем я говорю. Воплистоны, уточнил Эдвард. Воплистоны, подтвердил мужчина без дальнейших объяснений. Эдвард посмотрел на меня, а я посмотрел на Эдварда. Надеюсь, никто из нас не отказывается? Спросил я. Конечно, ответил Эдвард, а ты Форест? — Я не отказываюсь, уверил нас Форест. «Что мне, какие-то вопли и стоны!» «Не забывай об удивительных отблесках», предупредил его Эдвард. «Мы поблагодарили мужчину, я прикрыл стекло и объехал вокруг ограды. За развесистым кленом, почти полностью скрытым виноградной лозой и кустами, находились ворота из кованого железа, ведущие в резиденцию Беллингтонов, где с 1763 года жили эвелиты». «Мы на месте», — заявил Эдвард. «Не понимаю, как я мог забыть дорогу? Готов поклясться, что когда я был здесь последний раз, то ворота были дальше за ограждением». «Хе-хе! Все странше и странше, как у Кэрролла», — усмехнулся Форрест. Я остановил машину и вышел. За воротами простиралась широкая, покрытая гравием подъездная дорога, а в глубине стоял красивый белый дом XVIII века с колоннами, зелеными ставнями, серой гонтовой крышей и тремя оконцами мансарды в крыше. Почти все ставни на первом этаже были закрыты. Не очень благоприятное впечатление произвел на меня доберман с подпалинами, который стоял у ступеней, ведущих к входным дверям, и внимательно наблюдал за мной на уши. «Звонок здесь», — заявил Эдвард, и потянул за черную железную ручку, выступающую из столба ворот. Где-то внутри дома раздался сдавленный звон, а доберман придвинулся еще ближе к воротам, грозно всматриваясь в нас.